Все, Лариса, это конец. Я умираю. Что ты несешь, Саша? Не надо сдаваться. Нельзя так просто сдаваться. Меня в могилу живьем закопали, но я и оттуда выбралась, потому что хотела жить. Я могла задохнуться там ко всем чертям и все, но я хотела жить и выжила. Ты сильная. Ты очень сильная, Лариса. — улыбнулся Сашка. — Знаешь, мне стыдно умирать с сутенером. С той поры, как мы с тобой познакомились, я хотел только одного — стать настоящим генеральным директором. — Но ты и был им? — Нет, не таким, Лариса, не таким. — Я хотел, чтобы ты чувствовала, как от меня пахнет деньгами.